Как готовились космонавты? Каждый космический полет завершает громадную работу десятков, сотен, а иногда и тысяч больших научных и производственных коллективов. Собственно, в подготовке и проведении космического полета участвует вся страна, а в подготовке и проведении совместного полета Союза и Аполлона участвовали сразу две страны. Космонавтам оказывают большое доверие, и его надо оправдать. Космонавт должен отлично знать свое дело и всю программу полета в целом, уметь каждой клеточкой своего существа ощущать, что делает его товарищ, и всегда подстраховать его, если нужно. Он должен чувствовать товарища по полету, как вторую половину своего существа. Кроме того, космонавт должен быть решительным, уметь быстро разобраться в самой сложной обстановке и найти единственно правильное решение. Такие качества не даются человеку от рождения, их необходимо вырабатывать в себе долгими тренировками, работой над собой и своим телом. Со мной, например, приключился однажды такой случай. Был я в то время молодым космонавтом, в космос еще ни разу не слетал, но упорно готовился к полету. В обязательную подготовку будущего космонавта входит работа на тренажерах, то есть приспособлениях, во время занятий на которых чувствуешь себя так. Точно ты уже в космосе. Полеты на различных самолетах и прыжки с парашютом. Прыгать с парашютом я люблю. Прыгал и во время службы в авиации, и в отряде космонавтов. И был уверен, что никаких сюрпризов тут у меня быть не может. В тот день я прыгал с новым парашютом. Покинул себе спокойненько самолет, пролетел в свободном падении положенное время, раскрыл парашют, и вот невезение. Одна из лямок запуталась за ногу, перевернула меня, и я лечу к земле вниз головой. С трудом удалось освободить ногу, а лямка, возьми да и зацепись, за дюралевую спинку парашюта. Теперь я летел к земле плашмя. Кончилось бы все это, конечно, для меня печально, тем более, что времени на раздумье у меня не было, все решали секунды. Осталось одно — попробовать разогнуть нижний профиль спинки и высвободить лямку». Когда до земли оставалось всего каких-то 30 метров, напрягая все свои силы, я выгнул профилированную спинку руками, лямка высвободилась, и я занял нужное положение для приземления. Ко мне со всех сторон бежали товарищи, которые видели, как Леонов шутит в воздухе. Узнали, в чем дело, и стали поочередно и все вместе отгибать назад спинку. Ничего не вышло. Тогда я решил показать, как это делается, Раз-то ведь я уже выгнул спинку, взялся обеими руками, поднатужился и тоже не сумел выгнуть. Я даже не поверил себе вначале, как это так, в воздухе, в каких-нибудь 30 метрах от земли, когда и помощи-то неоткуда было ждать, сумел, а тут в окружении товарищей, да с их помощью не сумею. Нет, как ни бился, ничего не вышло. Пришлось браться за молоток. Все советские космонавты внимательно следили за ходом работы по сотрудничеству в исследованиях и использовании космического пространства в мирных целях. Каждый из нас, конечно, был в мечтах на борту Союза, которому предстояло состыковаться с Аполлоном. Но когда мне вдруг действительно предложили стать командиром первого экипажа, это было для меня полнейшей неожиданностью. Первое, что я сказал, справившись с шоком, «Все это здорово, красиво, почетно». «Но я ведь ни слова не знаю по-английски». «Ничего, впереди два года и два месяца», — утешил меня представитель интеркосмоса Царев. Предложение войти в первый экипаж ошеломило и Валерия Кубасова. Все это выглядело заманчиво. Валерий, горячо влюбленный в ракеты, интересовался, конечно, американской космической техникой, новой интересной программой, но, как и я, ни слова не знал по-английски». И в школе, и в институте, и затем в аспирантуре Валерий занимался немецким. Позже сам Валерий говорил, что ему страшновато было браться за такое ответственное дело, как программа ЭПАС. Английский язык и в самом деле оказался для нас, советских космонавтов, наиболее трудной частью во всей программе подготовки к полету. Помню, вошел я в класс и вижу, сидит преподаватель, лет на 12-13 моложе меня. Встал... Представился на английском языке, хотя сам русский. С тех пор я от него ни слова по-русски не услышал. Как ни пытался я его сбить, уговорить, он был тверд, как скала. В лучшем случае покажет только на предмет и назовет его по-английски. Для меня и это было как подарок. Слова никак не хотели лезть в голову. Но, как говорится, взялся за гуш, не говори, что не дюж. Пришлось часто засиживаться за полночь. Зато какая потом была радость, когда появилась уверенность, и слова вроде бы сами стали складываться в осмысленные фразы. Не буду особенно хвастать своим английским, скажу только, что и американским астронавтам наш русский язык давался не легче. И Стаффорд, и Слейтон, и Брант приложили немало усилий, прежде чем научились старательно выговаривать русские слова. Не скажу, чтобы они преуспели в этом деле – Особенно это касается моего друга Тома Стаффорда, который так и не избавился от своего оклахомского акцента. Видимо, и наши американские друзья не были в восторге от английского языка Кубасова и моего. Зато вся наша пятерка научилась великолепно понимать друг друга на рустоне, так в шутку стали называть наш смешанный англо-русский язык. Рустон, образованный из соединения слов «русский» и «хьюстон», доставил немало хлопот, техническому персоналу программы ЭПАС как с советской, так и с американской стороны. Наши переговоры во время совместных тренировок не были в состоянии перевести и самые опытные переводчики. Что там говорить о техническом персонале, который в ужасе хватался за голову? Я потому так подробно остановился на языке, что именно наш Рустон стал тем стыковочным модулем, который соединил многомесячную работу Тысячи тысяч советских и американских специалистов, готовивших к полету «Союз» и «Аполлон». В конце концов, руководители полета нашли выход из положения. Во время полета американцы будут говорить по-русски, русские по-английски. Первая встреча нашей пятерки в полном составе состоялась 19 ноября 1973 года в Звездном. Наши американские друзья увидели русскую зиму во всей ее красе показали им Москву, старинные русские города Суздаль и Владимир. По дороге в Калугу, на родину основоположника космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского, Томас Стаффорд, Венс Бранд и Дональд Слейтон попросили остановить машину. Выбежали и стали резвиться, как дети, кидаться снежками. Снег и в самом деле приносит людям много радости. За последние 10-12 лет снег в Хьюстоне выпал всего раз да и то толщиной сантиметров в пять, не больше. Из-за этого остановилось движение машин, дети не пошли в школу, к снегу надо привыкнуть. А здесь, в России, такое снежное раздолье. Вот американские астронавты и превратились в детей. Впрочем, и мы с Валерием не остались в стороне. Составили компанию американцам. Слепить хороший снежок и метко его кинуть – этому тоже нужно научиться. А пока учишься – береги лицо – да следи за товарищами оба. Вообще, мой юный друг, все советские космонавты и американские астронавты не только очень любят детей, но и сами похожи на детей, хотя они всегда в этом сознаются. Но я, право же, не вижу в этом ничего плохого. Мы много и упорно тренировались, изучали Аполлон и Союз, а когда выдавалась свободная минута, отчего бы не посмотреть мультфильмы, которые так любят дети всего мира. Нашим американским друзьям Особенно понравились советские мультяшки «Ну погоди» и «Бременские музыканты». Они могли часами не выходить из кинозала, переживать за судьбу веселого зайца, за которым охотится жадный и изобретательный на разные хитрости волк. А когда заяц в очередной раз выходил победителем, радовались и смеялись. Напомню, мой юный друг, если и мы, и американцы испытывали определенные трудности во владении языком, то вот что касается техники – Тут все было проще. Нам понравился американский космический корабль «Аполлон», а американцам понравился наш корабль «Союз». Мы вместе работали на тренажерах и работали так, как если бы находились уже в космосе. Не было только перегрузок и невесомости. Советские космонавты настолько хорошо изучили «Аполлон», а американские «Союз», что теперь мы могли заменить друг друга и работать в смешанных экипажах. Работать с американцами легко и приятно. «Это хорошие, душевные, очень мужественные люди. В то же время они, как и мы, любят шутки и сами умеют шутить». Лишь раз Томас Стаффорд пожаловался, «Это когда мы закончили очередной этап совместной подготовки, и наши американские друзья собирались вернуться на родину». Стаффорд, познакомившись с нашими космическими блюдами, сказал, «Впереди предстоит еще большая работа, но я не вижу затруднений». Кроме, пожалуй, одного, после широкого русского гостеприимства мы так потяжелели, что придется увеличить мощность ракеты-носителя, чтобы вывести нас на орбиту. На эту шутку Стаффорда Валерий Кубасов ответил, а у нас принято хорошо угощать друзей, когда они приходят в дом, тем более в космический, поэтому мы хотим заранее вас попотчевать, чтобы выяснить, что вам нравится. Выяснить, что особенно понравилось американцам, было непросто. И Стаффорд, и Слейтон, и Брандт с удовольствием прикладывались к тубам с борщом, супом харчо, зелеными щами, с аппетитом ели телятину, заливной язык, карбонат, медовые ковришки, а под конец обеда со смехом чокнулись тубами с черносмородиновым соком. В общей сложности мы с Валерием Кубасовым и нашими американскими друзьями провели в совместных тренировках 18 недель. За эти 18 недель, Мы решили множество технических проблем, освоили все тонкости программы EPAS, А что самое важное, мы достигли полного взаимопонимания и научились во всем доверять друг другу.